Глава шестнадцатая Первым же делом я поручил заняться чисткой птицы фермы, а также потребовал обратить внимание на щели в стенах. Да уж, условия содержания птиц полностью соответствовали их внешнему виду. Неужели за столько времени никто не задался причиной облысения птиц? Или вы все поверили в эти бредни про породу? Никто не осмелился сказать мне ни слова только мансов вышел вперед и сказал причин может быть несколько александр александрович первая причина это паразиты кожного покрова будь то пухоед или клещ вторая это недостаток питательных веществ так перво наперво нужно заняться из инфекции всей птицы фабрики да именно всей а не только поверхностей пройтись по всему оборудованию птичника от насестов до поилок чтобы все было тщательно осмотрено и при необходимости заменено. Дальше. Скоро весна. Нужен ежедневный выгул птиц из ола. Она прекрасно помогает птицам избавиться от паразитов. Причем вам даже ничего делать не придется. Птица сама будет принимать зольную ванну. Это все поняли?» Толхозники дружно кивнули. «Тогда пойдем дальше. Не менее главным будет особый контроль корма». В обязательном порядке добавлять в еду серу, мел и другие полезные витамины. Чтобы к концу лета я эту птицеферму не узнал. Так что давайте, товарищи, все вместе постараемся. Я не собираюсь сейчас искать виновников этого безобразия. Я указал ладонью на клетки с облысевшими птицами. Но если ситуация не изменится, то я буду вынужден пойти на крайние меры. Конечно, не все были рады грядущим изменениям впрочем, как и моему внезапному визиту. Что было видно по лицам, то было, но терпеть пренебрежение к выполнению своих обязанностей я не намерен. Также требуется увеличить количество птиц на пятьсот штук. Сейчас зима к концу подходит, с яйцами все туго, как я погляжу, значит, можно купить цыплят, как раз к лету подрастут. Посмотрите, сколько здесь места пропадает. Только для цыплят выведите отдельную клетку, чтобы никакого контакта с больными птицами не было. Конечно, можно было приобрести крупных несушек, но стоили они значительно дороже. Да и место требует куда больше, а значит, контакта с больными птицами не избежать. Ладно, пока холода, яиц от них все равно не дождешься. До указанной даты, а именно до конца лета, больше пяти месяцев. До этого времени вполне достаточно для ощутимых изменений на птицефабрике. Хорошо, что Роман Евгеньевич вовремя наводку дал. Как вообще Фролов смог так запустить птицефабрику? Да уж, к нему у меня будет парочка вопросов позже, как и к заведующему птицефабрикой. Я еще раз четко обозначил план действий и пообещал доставить указанное количество цыплят в ближайшее время, требуя тщательной подготовки всех необходимых условий включая устройство для обогрева. Тепловые лампы здесь имелись, но их едва хватало. Правда, связано это было с щелями и дырами в стенах, но ничего, лично проверю, чтобы все заделали. Уже после разговора с колхозниками ко мне подошел Роман Евгеньевич, и как бы невзначай, видимо, чтобы другие не заподозрили, чьей наводке я сюда нагрянул, завел разговор на общие темы а как мы отошли подальше от птицефермы и остановились у козлика, сказал, «Товарищ председатель, вы вот сказали про необходимость увеличения количества птиц, а вы уже знаете, кому поручите за цыплятами отправиться?» Если честно, еще не думал об этом. Это не так, что пришел на базар и купил нужное количество. Тут договориться сначала нужно. Но как дело дойдет до покупки то пошлю от себя человека. После этих слов глаза собеседника заблестели. А можно я отправлюсь за ними? Меня матушка научила, как определять курочек от петухов. Нам ведь в основном не сушки нужны. Я уж думал, Манцов предупредить меня о чем-то хотел, а он в добровольце вызваться решил. Посмотрел я на горящие глаза Манцова и задумался. Вот откуда столько энергии и желания что-либо изменить? Мог ведь, как остальные, работать для галочки, но нет, не хочет. Мои студенческие годы поговаривали, что часто это зависит от возраста, и чем старше человек становится, тем меньше рвение к переменам. Именно поэтому говорят, что за молодежью будущее. Если дела пойдут в гору, то мы не только школу сможем себе позволить, но и техникум. «Раз сам хочешь, то почему бы и нет?» — с улыбкой ответил ему. Доверюсь твоим умениям. После осмотра птицефабрики я не спешил вернуться назад. Раз уж приехал с проверкой, то стоит заглянуть и на другие объекты света коммунизма. К счастью, для Фролова на молочной фабрике и других дела обстояли куда лучше. Конечно, не без проблем с содержанием животных, но и те можно было решить в кратчайшие сроки, чем и пообещали заняться колхозники. Ну, посмотрим, что из этого всего выйдет, а с Фроловым мы еще поговорим, когда он вернется из отпуска. Лужков уехал, но мы успели обсудить с ним все технические детали наших будущих ЭВМ. Да и не только с ним, конечно же. В этих обсуждениях участвовала и Любовь Ягодецкая, как главный специалист, который будет обучать остальных. Однако ответа на мое предложение насчет общей сети я пока так и не получил. Но тут такое дело, что быстро решить вопрос не получится, так что я на него не давил. Тем более, что мне и без этого было чем заняться. Во-первых, хотя в основном студентами и занималась Лариса Ивановна, но все равно, то и дело, приходилось отвечать на разного рода вопросы и обсуждать с ними какие-то идеи и нюансы. Особенно в том, что касалось планов на строительство и производство. Кроме того, стремительно приближалась посевная... И мне хотелось до этого момента решить еще несколько вопросов, особенно в том, что связано с удобрениями. Это я тоже обсудил с практикантами, и Захар вызвался, как желающий провести расчеты. Оказалось, что он еще в институте начал большую работу по определению зависимости урожайности от различных условий, от температуры, от географического положения, от химического состава почвы и так далее. Так что моя идея насчет увеличения количества удобрений нашла у него живой отклик. А с такими расчетами на руках нам с нашими агрономами будет проще выработать наиболее оптимальную стратегию, учитывая баланс между лучшей эффективностью и потенциальной купаемостью. Потому что слишком большие риски я тоже не могу себе позволить. Надо и государственные планы выполнять. Да и своих уже накопилось огромное количество, выполнение которых тоже требует ресурсов. Несмотря на то, что мы объективно очень быстро меняемся и растем, все равно мне часто кажется, что этого недостаточно. Хочется еще стремительнее масштабироваться и наращивать как человеческий, так и производственный потенциал. И была у меня на сегодня еще одна задача, которая как раз может подтолкнуть все это в правильном направлении. Еще в прошлом году я сделал себе заметку насчет малой авиации и даже предпринял некоторые шаги по ее выполнению. Примерно в начале осени в одну из моих поездок в Калугу я договорился о встрече с директором местного авиатряда, где мы очень плодотворно обсудили перспективы использования сельхозавиации в новом пути. Предполагалось, что часть самолетов вместе с пилотами, разумеется, будет базироваться у нас в колхозе, выполняя как разного рода полевые работы, так и перевозки, если возникнет срочная необходимость. Признаюсь, я также надеялся, что со временем ресурсов нашего, так сказать, летного подотряда хватит даже на то, чтобы организовать что-то вроде парашютной секции и тем самым привлечь к нам в колхоз еще больше молодежи. Но на данный момент самым большим плюсом от авиации могло бы стать не только ускорение всех рабочих процессов на полях, но она также может стать железным аргументом о необходимости расширить территорию обоих моих колхозов. Ведь вокруг еще так много неиспользуемой земли. Если начать ее как следует обрабатывать, то можно очень быстро и очень существенно увеличить количество собираемого нами урожая. Ведь самолеты могут брать на себя очень большое количество задач, от посева до обработки полей, теми же удобрениями или опрыскивания от паразитов. И, конечно, с воздуха это все можно сделать намного быстрее. Стоит сказать, что в Советском Союзе малую авиацию активно использовали в сельскохозяйственных целях, еще в довоенные годы. Так что то, что новый путь, как, впрочем, и свет коммунизма, никак этими благами не пользовался, большая недоработка всех управленцев нашего района. В общем, я уже почти это исправил, осталось только подтвердить наши договоренности. Директором авиаотряда был уже пожилой мужчина по имени Гордеев Прохор Семенович, тоже, кстати, депутат Верховного Совета СССР. Я бы дал ему лет пятьдесят пять, не больше, но уже знал, что ему шестьдесят три года. Выглядел он весьма бодро, подтянутый, активный, с на удивление густыми, хотя и седыми волосами. Да и глубоких морщин на его строгом лице было довольно мало. Я вошел в кабинет, мало чем отличающийся от кабинетов других начальников, пожал ему руку и сразу же сел на предложенное место за его столом. После пары дежурных фраз мы приступили к обсуждению дел, и, честно сказать, то, как осторожно и издалека он переходил к сути, меня сразу насторожило. Разгадка нашлась довольно быстро. После того, как я задал пару уточняющих вопросов, он прямо заявил. — Ну, вы понимаете, что, разумеется, самолеты базироваться будут в Калуге, но не беспокойтесь, наши летчики будут регулярно вылетать по вашим заказам, как мы и договаривались. — Но подождите, — сразу же возразил я. — Насколько я помню, договор был другим. Вы обещали, что какая-то часть самолетов сможет на постоянной основе базироваться у нас в колхозе. Мне решительно не нравилось то, как сменился вектор нашего соглашения. Это моментально отрезало кучу возможностей, не говоря о том, что сразу же ставило нас в малоудобную позицию, где каждый вылет пришлось бы обговаривать и согласовывать заранее. Точнее, это и так придется делать, но когда самолеты стоят у тебя под боком, то, естественно, все будет происходить гораздо проще и быстрее. Да и накладок, когда техника попросту недоступна для вызова в данный момент, можно будет избежать. Понимаете, — вздохнул он, потирая запястье, — по зрелому размышлению я понял, что базировать у вас самолеты стало бы ошибкой. Здесь у нас в Калуге отличная материально-техническая база, вся работа налажена, все ангары и мастерские в полном порядке, а самолеты содержатся в идеальном состоянии. Такого же уровня обслуживания вы при всем уважении обеспечить не в состоянии. А значит, спустя какое-то время начнутся проблемы, решения которых потребуют дополнительных ресурсов. В то время как есть простой способ всех этих трудностей избежать, оставив все как есть. Очевидно, заметив, что во мне его слова не вызывают положительного отклика, он добавил. И хочу еще раз повторить, мы вовсе не отказываемся работать с вами. Оказывать всестороннюю поддержку советскому сельскому хозяйству — это наш долг. Но нужно быть практичными людьми. Надеюсь, вы меня понимаете. — Понимаю, — кивнул я. — Но не могу понять, почему вы настолько уверены, что мы не сумеем обеспечить вашей технике и пилотам достойные условия. Прохор Семенович над моим вопросом даже не задумался ответив почти моментально, «Дело в том, что это, в принципе, трудная задача. Ну и не буду скрывать, после нашей с вами первой встречи у меня состоялся разговор с одним из пилотов, и когда он узнал, что речь идет о колхозе «Новый путь», то сразу же высказался категорически против, объяснив мне, что еще пару лет назад у этого места было... Столько проблем, что даже самый перспективный управленец будет решать их еще много лет. Я удивился. Даже странно, что этот пилот смог его так сильно настроить против нашего колхоза. Но я знал, что на это ответить. Могу понять, ваше недоверие, когда я вступил в должность, действительно казалось, что для того, чтобы спасти новый путь и вывести его на хотя бы приемлемый уровень... Действительно, будет очень трудной задачей, может, даже невыполнимой в ближайшее время. Но...» — я улыбнулся. «Скажите, как по-вашему, если бы все так и осталось по-прежнему, разве позволил бы нам кто-то принять у себя кубинскую делегацию, да еще и с таким итогом, что меня лично пригласил на Кугу сам Рауль? А разве мои награды и депутатский значок не дают основания думать, что я хорошо справляюсь со своей работой?» — Поймите правильно, я не кичусь своими достижениями, но вы и сами знаете, что просто так все это не выдают. А если этого мало, я в любой момент могу показать вам каждый угол нового пути, чтобы вы лично убедились, в каком порядке я обычно держу свои дела. На этот раз Гордеев ненадолго задумался, но вскоре начал медленно отвечать, словно взвешивая каждое слово. — Поймите и меня правильно. Я вовсе не пытаюсь умолить ваших заслуг, но мой авиаотряд, мои самолеты и пилоты — это дело всей моей жизни. Я горжусь тем, как сумел все наладить. А также очень беспокоюсь за своих ребят. Знаете, долгое время мы никак не могли решить проблему с жилым фондом, и вот буквально месяц назад наш запрос наконец-то удовлетворили. Здесь у нас уже... Он сделал ударение на этом слове. «Есть все условия для максимального комфорта как пилотов, так и для обслуживания техники. Можете ли вы обеспечить сравнимый уровень в сжатые сроки? За свои годы я привык доверять только тому, что вижу. Обещания даже самых лучших людей порой так и остаются обещаниями». Я понял, к чему он клонит. — То есть, если я заранее покажу вам, что способен обеспечить ваших людей и технику всем необходимым, то наша прошлая договоренность остается в силе? — Он кивнул. — Можно сказать, что так. Я улыбнулся. — Отлично. Тогда, как у вас говорится, от винта. Когда время пришло, Манцов поехал на крупную птицефабрику Калуги за цыплятами. Всего планировалось закупить ровно 500 штук — И, конечно же, парень установил приоритет на кур, все-таки птицеферма специализировалась на яйцах. Приехав на птицефабрику, Роман Евгеньевич внимательно осмотрел песклявый товар и вызвался лично отобрать самок по одному проверенному способу, который довелось услышать от своей матери. «Да не занимайся ты ерундой!» — рассмеялся усатый мужчина. «Я здесь столько лет работаю, нет ни одного способа, как на все сто процентов!» Определить пол птицы на таком раннем сроке. Твоя, правда, но я вот что скажу. У моей матери получалось. Она еще в детстве меня научила, надеюсь, не позабыл, как это делается. Ух, столько лет уже прошло. манцов вновь окинул взглядом клетки и потянулся к одной из них. Другие покупатели обычно всех подряд берут, видимо, не хотят время тратить впустую. Выбирай, не выбирая, все равно не угадаешь. Ждать, пока придирчивый покупатель будет перебирать две сотни цыплят, ему не хотелось. Но уговоры совершенно не работали на Мансова. Он был настолько серьезно настроен, что вопрос траты времени волновал его меньше всего. Схватив руки первого цыпленка, мужчина внимательно рассмотрел его крылья и хвост, затем перевернул головой вниз и взглянул на дергающую крыльями птицу. — Ага... Осматривается по сторонам, значит, это петух, довольно подытожил Роман Евгеньевич, забраковав для себя цыпленка. И как вы это поняли? Покрыли ми по реакции, тут же ответил Манцов. А курица что делает? Осматривается, ну, как-то по-другому, ехидно улыбнулся работник птицефабрики, посчитав данный способ довольно глупым. Вот петушок осматривается, если его опустить вниз головой а курица будет пытаться прижать голову к туловищу. Не заметив пренебрежения, ответил Манцов. К тому же есть разница в оперении. Вот, видишь? Он протянул цыпленка, однако усатый мужчина не проявил никакого интереса. — Ясное дело есть, — недовольно покачал головой собеседник. — У них порода разная, это сразу видно. Знаешь, каких я только способов за свою жизнь не видел, и по цвету кто-то пытался определить и по клюву, и даже по форме хвоста. Но Манцов словно не замечал ворчливого работника, его было не остановить. Он продолжал проверять каждого цыпленка, стараясь помещать в сетку только самок. Работник птицефермы понаблюдал за кропотливой работой еще минут десять, после чего сдался. — Ладно, я так понимаю, ты здесь надолго. Пойду, работой займусь, пока ты здесь выбираешь. Последним словом он выделил особой интонацией, желая показать степень своей раздраженности. — Крикнешь, как закончишь. Только спустя три часа раздался радостный крик о завершении работы. — Я уже забыл про тебя, — недовольно буркнул усатый, скрестив на груди руки. — Сколько здесь? — Пятьсот, как и хотел. Манцов довольно кивнул, после чего были подозваны еще несколько работниц, птицефабрики, и все дружно принялись пересчитывать количество. — Ты же из света коммунизма! — Роман Евгеньевич с гордостью кивнул. — У меня там тетка живет. Слово за слово и мужик так разговорился с Монцовым, что его дурной нрав смягчился. Даже после подсчета цыплят он машинально схватил сетку и понес к машине, продолжая разговор. — Ладно, удачи тебе, — хлопнув парня по плечу, сказал он. — Надеюсь, твой способ и правда рабочий.